Картина третья. Лица Бальзаминова, Бальзаминов, Чебаков, Красавина, Матрена. Комната у Бальзаминовых, та же, что и в первой картине. Явление первое. Бальзаминова одна. Ах, как я долго проспала, уж смеркается. В голове так тяжело, и сны все-таки снились страшные. Всё Миша во сне видела, уже разумеется, о чем думаешь, что и во сне видишь. Где-то он теперь, А что-нибудь либо делается с ним, либо сделается необыкновенное. Снат никак не распутаю, уж очень многое видел то я. Чего чего не было? Я отроду таких снов не видала, Вот бы умного человека найти, сейчас бы и посоветовалось, а одной не разобрать. Вот разве как вдвоем с Матрёной не разберем ли, ум хорошо, говорят, а два лучше. Простая она женщина-то, не образованная совсем. Пожалуй, что в снах снахт понятия это большого не имеет. Ведь простой человек спит крепко, а если что и видит, так ему все равно. У него на это понятия нет. Матрёна! Ходит Матрена.